Глава пятнадцатая. Напряжение Винсента росло с каждой моей фразой. Когда я закончил доклад по убийству газетчика, он не выдержал, вскочил на ноги и принялся мерить свой кабинет большими шагами. Наконец остановился напротив грязного большого окна с видом на запруженную людьми улицу, заложил руки за спину и замер в такой позе, стоя ко мне спиной. «Скажите, Лестрейд!» «Ваш дар влипать во все неприятности, врожденный или приобретенный?» Понимая, что вопрос риторический, я промолчал. Наступила тишина. Начальнику надоело пялиться в мутное стекло, он резко повернулся. «Если дела и дальше пойдут в этом духе, у меня при виде вас скоро начнется нервный тик. Сэр, я что-то сделал не так?» Осторожно поинтересовался я. «Да». «Начиная с момента вашего рождения», — буркнул он. «Боюсь, от меня тут ничего не зависело». «Именно! Эта фраза характеризует вас как нельзя лучше. От вас ничего не зависело». Винсент стал развивать тему, старательно перемешивая мою репутацию с комками грязи. «Мало того, что вы сыграли роль обычного свидетеля и не смогли предотвратить убийство, так, по вашей милости, преступник сумел улизнуть». «Это я еще не касаюсь вашей безрассудной погони. Вы хоть представляете, какой переполох она наделала? Сколько ущерба принесла городу и обывателям? Я уже устал принимать жалобу за жалобой. А что будет, когда Скотланд-Ярду выставят счет? И я могу прямо сейчас предположить, что он будет немаленький!» Наезд на меня был в высшей мере несправедливым, но я по-прежнему слушал поток упреков молча. «Пусть начальство выпустит пар, а там будет видно». Не распнут же меня на Трафальгарской площади. А то, что на меня повесили всех собак — обычная тема. Не первый раз замужем. Виноватых всегда ищут из тех, кто под рукой. Да и Винсента легко понять. История щекотливая. Газетчики так просто смерть своего собрата не спустят. Жди тонны критических статей в прессе всей Англии. Каждый шаг теперь будет как под микроскопом. — Лестрейд! — взорвался Винсент. — Вы меня хоть слышите? — — Так точно, слышу. Готов повторить слово в слово все, что вы сказали. С готовностью откликнулся я. — Непрошибаемый, — вздохнул начальник. — Просто непрошибаемый! Он вновь повернулся ко мне спиной. — Теперь я понимаю, шеф Констебля лица, почему он с таким удовольствием вас мне сосватал. Видимо, успели вы ему в печенках посидеть. — Не могу знать. — Хватит! Я отстраняю вас от этого дела. Пусть убийством занимается... «Инспектор Брэдстрит! Введите его в курс! Слушаю, сэр! А чем я могу заняться после того, как сообщу всю информацию инспектору Брэдстриту?» «Это уже он решит! До возвращения мистера Херба из больницы вы находитесь в полном распоряжении Брэдстрита! Ступайте!» Он устало опустился в кресло. «Брэдстрит? Так Брэдстрит!» «Инспектор был на вчерашней попойке, устроенной в честь повышения Грегсона где исправно налегал на дармовое пиво. Неудивительно, что с утра его теперь мучила страшная головная боль, и он сидел у себя в кабинете на высоком стуле с кожаной спинкой, приложив к голове тряпку, смоченную холодной водой. «Лестрейд!» — простонал Брэд Стрит, когда я предстал перед его замутненными очами. «Какого вам нужно?» «Приказано поступить в ваше полное распоряжение» и заодно сообщить все, что мне удалось узнать по вчерашнему убийству. «Ты говоришь про газетчика?» «Да, начальник управления передает вам расследование его убийства». «Только этого мне не хватало», — с видом обреченного на неимоверные муки страдальца произнес Брэдстрит. «У меня и так в разработке столько дел. Голова кругом», — пожаловался он. В это я мог охотно поверить. Нагрузки на полицейских хватало. — Я могу взять дело мельчана себе? — Под вашим чутким руководством, конечно. Уточнять, что Винсент не планировал подпускать меня к этому расследованию, я не стал. — Бери, конечно, — любезно дал добро Брэд-Стрит. Только сам понимаешь, газетчики нас потрохами сожрут, если мы не отыщем злодея в сжатые сроки. — Безусловно. — Разрешите приступать? — Валяй. — Вечером доложишь о результатах, хотя... «Какие тут могут быть результаты? Но все равно жду с докладом к шести...» Он намочил трепицу в тазике с водой и снова приложил ее к голове. Помочь мне хотя бы советом не входило в его планы. Мельчан был журналистом-многостаночником. Его материалы выходили в разных газетах, но чаще всего мелькали в вечерний «Ивнинг Стандарт». Наверное, как раз сейчас коллеги мельчанов поте лица трудились над номером посвящением памяти погибшего. Значит, стоило нанести визит в редакцию Вечерки. Служебные удостоверения мне так и не сподобились выдать, но оно мне не понадобилось. Минута ожидания возле бюста Стэнли Лиз Гиффорда, первого редактора стандарта первоначальное название газеты, и ко мне вышел улыбчивый благообразный джентльмен с вкрачивым голосом и улыбкой Эдди Мерфи. Мистер Лестрейд!» «Меня зовут Уильям Лебол, я один из выпускающих редакторов». «Рад знакомству», пусть и при таких обстоятельствах. «Вы пришли по поводу смерти нашего дорогого мистера Мельчана». «Да». «Пройдемте в мой кабинет». С превеликим удовольствием. Редакция любой газеты перед выпуском очередного номера похожа на публичный дом во время наводнения. «Ивнинг Стандарт» не стала исключением – Пока мы шли, нас остановили четырежды, и каждый раз дело было неотлагательным, от которого зависела судьба как минимум всей Британии. «Приношу глубокие извинения», — прижал руку к груди Либоу, когда мы все-таки смогли попасть в его кабинет. Кажется, Британия тоже была спасена. «Ничего страшного, возможно, мой визит пришелся не кстати, я выбрал неудачное время». «Здесь каждый день так», — усмехнулся Либоу. «Могу предложить вам виски или сигары. Можно и то, и другое». Он остановился возле огромного глобуса, внутри которого находился мини-бар. «Благодарю, но я на службе». «А я, с вашего дозволения, немного себе плесну. Присаживайтесь». Лебоу показал на мягкое кресло для посетителей. Обстановка в кабинете была роскошной, что наводило на мысль редактор «Вечерки» большой сибарит и знает толк в комфорте. Я с удовольствием плюхнулся в кресло и вытянул ноги. «Мы писали про вас», — заметил Лебоу, допивая виски. «У Стандарта тираж больше ста тысяч. Полмиллиона наших читателей теперь знают вашу правоту в ужасном деле с сыном лорда Эшкомба». «Спасибо. В Бедламе я читал все, до чего мог дотянуться, включая вашу газету». «Ирония судьбы. Теперь вам приходится расследовать гибель», — Одного из нас, — вздохнул он, окидывая меня проницательным взглядом. — Сегодня вы пришли в редакцию, чтобы рассказывать или спрашивать. — Скорее, второе, мистер Любоу. У Мельчана, упокой Господь его душу, были враги? — Разумеется. Артур не стеснялся и много писал, бичуя пороки нашего общества. Он никого и ничего не боялся. У таких людей просто не может не быть врагов. — А конкретно? Я бы хотел услышать имена. Последние разоблачения были связаны с подрядом для мостовых города. Был громкий скандал, помните? «Не припоминаю», — признался я. «Когда это случилось?» «Пару месяцев назад». Боюсь, тогда я еще не в полную меру ощущал себя полезным для общества человеком. Чем все закончилось? Недобросовестный подрядчик заплатил городской казне штраф. «И все?» — удивился я. «Да чего вы ожидали?» «Чего-то такого, из-за чего могли пойти на убийство?» — произнес я. «Не думаю, что люди, которые так легко отделались, стали бы мстить Мельчану. Слишком большой риск вместо штрафа оказаться на виселице». «Вы спросили, я ответил», — пожал плечами редактор. Я чувствовал, что он не договаривает, но отнес это к профессиональной деформации. Что менты, что пресса предпочитают свое держать при себе — Если делится сведениями, то либо в обмен на необходимые сведения, либо в надежде на будущую услугу. Потом до меня дошло, а ведь редактор изрядно нервничает, и выпивка для него стала чем-то вроде спасательного круга, помогла немного снять напряжение. Что же могло настолько пронять матерую акулу-пера? Над чем мистер Мельчан работал перед смертью? Задал очередной вопрос я. «Редакционного задания у него не было». «Он, знаете, хоть и числился у нас в штате, был скорее вольный стрелок. Сам искал себе темы». «Другими словами, вы не знаете». «Да, и даже представления не имею». «Мельчан всегда был себе на уме». Говоря это, Либоу старался избегать моего взгляда. Его тело было напряжено, а на лбу выступил пот. «Не надо быть психологом, чтобы понять. Он врет». «Зачем?» «Мельчан тоже опасался излагать суть проблемы при моих коллегах». «Боязнь полиции? Натворили нечто такое, за что можно схлопотать реальный срок? Да, на меня-то Мельчан не испугался. Скорее, наоборот, пришел просить помощи. Значит, тут не страх перед людьми моей профессии, а явное недоверие к некоторым из нас. Вероятно, редакторам движет точно такое же чувство». «Вы ведь знаете, я в Скотланд-Ярде всего ничего. Недели не наберется». Запустил пробный шар я. «К чему вы это говорите?» — опять напрягся Любоу. «Если вам есть что сказать, не надо бояться. Пусть это прозвучит пафосно, но я целиком и полностью на страже закона, и самое важное — я не продаюсь». Вместо ответа он снова налил себе виски и на этот раз наполнил рюмку до краев. Выпив, решительно качнул головой. «С чего вы решили, будто я чего-то боюсь?» «По вашему поведению». Каждый ваш взгляд, жест, каждое слово кричат об этом. «Вы забываетесь, мистер Лестрейт! Я джентльмен, а джентльмену не пристало праздновать труса!» «Тогда жду от вас правды, мистер Лебоу. Погиб ваш сотрудник, коллега. Вспомните про корпоративную солидарность в конце концов». «Хватит! Я вынужден просить вас покинуть этот кабинет!» вспыхнул редактор. Ловить здесь было нечего. Либоу действительно был страшно испуган. Что же такое могло довести до паники одного из самых крупных представителей четвертой власти? В голову лез единственный адекватный ответ. Любая из трех оставшихся властей. И если я, вопреки приказу Винсента, продолжу копать очередная неприятность, не заставит ждать себя. «Честь имею!» — кивнул я, вставая с кресла. «Дайте знать, когда ваше сердце вернется из пяток в отведенное природой место». Я напрашивался... Это было прямое оскорбление, но Лебу промолчал, хотя имел полное право вызвать меня на дуэль. Похоже, все было очень серьезно, и меня выгоняли не просто из кабинета редактора, а из всей редакции и продолжать дальнейшие расспросы не имело смысла. Новость о моем появлении дошла до сведения остальной журналистской братии стандарта, поэтому я ни капли не удивился, когда на выходе услышал над ухом тихий шепот. Мистер Лестрейд, пожалуйста, не оборачивайтесь. Я кивнул. — Не буду. Нужно поговорить. — Ждите меня в кондитерской, напротив. — Как я вас узнаю? — Не беспокойтесь, я сам подойду. — Договорились. Буду вас ждать.